Глава 15. Первая половина пятницы пролетает для меня незаметно. Впереди выходные и пятничное настроение добавляет позитива. Работа идет куда легче. Вчера вечером мы с Дашей договорились съездить с субботы на воскресенье на турбазу, чтобы отдохнуть чистой женской компанией. Поедем втроем. К нам должна присоединиться еще одна наша подруга из университета Алина. Будем два дня плавать, загорать, играть в бадминтон на пляже, пить коктейли и обсуждать все на свете. В студенческие годы хотя бы один раз за лето мы всегда ездили отдохнуть на турбазу, так что это старая приятная традиция, которую давно пора было восстановить. Утром я заранее собрала сумку с вещами. Купальник и молочко для загара заказала через приложение магазина. Во второй половине дня их должны доставить на работу. Беру все с собой заранее, потому что вечером из офиса сразу поеду к родителям. Останусь у них с ночевкой, а от них уже выдвинусь к Даше. Планы у меня грандиозные, так что я с предвкушением жду окончания рабочего дня. А еще мне пора задумываться о собственной квартире. Не буду же я вечно жить у Венеры. Нужно посмотреть, какие есть варианты и цены. И, наверное, брать ипотеку после развода. В конце рабочего дня я прощаюсь с коллегами и выезжаю к родителям. Дорога не близкая, так что добираюсь до мамы с папой я только через два с половиной часа. Захожу в нашу старую квартирку. Тут я провела все свое детство. «Агата, доченька, наконец-то ты приехала!» Мама обнимает и целует меня. «Привет, мам, пап!» Обнимаю отца вслед за мамой. Из коридора вижу единственную комнату. Сколько помню, она всегда была разделена на две зоны — родительскую и мою. За ширмой была вроде как моя комната. Тут до сих пор так и стоит мой старый диван и стол, где я делала уроки. А в противоположном конце комнаты — кровать родителей, пузатый телевизор на тумбе у окна и шкаф с одеждой и сервизом во всю стену. В своем родном доме всегда чувствую себя очень уютно и все же не представляю, как мы раньше тут теснились втроем. А ведь бывало, что бабуля с дедулей приезжали погостить. Тогда они спали на кровати родителей, а мама с папой на матрасе на полу. Да, сейчас я точно не смогу вернуться. Однозначно надо покупать квартиру. — Как ты, дочка? — Серьезно, — спрашивает папа и поправляет очки на носу. «Я хорошо», — отвечаю без лукавства. «Это радует», — говорит мама. «Иди, мой руки, и давай за стол. Ужин стынет». Мы садимся есть на кухне. Мама заранее накрыла стол с катертью, наготовила, как на свадьбу. Мясо, запечённое в духовке, спагетти с томатным соусом, конопышки с ветчиной и оливками, тарталетки с красной рыбкой и моим любимым творожным сыром. Грибочки, собственные консервации. Я знаю, что так мама выражает свою любовь, хочет порадовать меня, и мне очень приятно. Но за ужином мама все же заводит тему про Лешу. И все-таки я не представляю, как он мог так с тобой поступить. Жук пронырливый. Так бы и раздавил его. Возмущается папа. Давайте не будем о нем. Все к лучшему. «Ну хорошо, деточка», — кивает мама. «Расскажи, как ты, как живешь теперь?» «Я говорю родителям о работе, о жизни в новой квартире и о том, что хочу купить свою. Рассказываю о планах на выходные». «Дашка Грутова хорошая девочка, всегда мне нравилась», — говорит мама. «Да, спасибо ей большое за все. Только она Демидова теперь». «Помним, помним. Муж у нее бизнесмен. Как она? Счастлива с ним? Не обижает он ее? «Нет, конечно. С чего бы, мам? Все хорошо у них?» «Да потому что нет у меня доверия к этим бизнесменам». Последнее слово мама растягивает по слогам в пренебрежительном тоне. «Вспомни, как этот мелкий Ярин твоего отца с завода выгнал ни за что». «Да хватит тебе злиться». Отмахивается папа, не прекращая накручивать спагетти на вилку. Сейчас же я на отличной должности. Это только потому, что все знали, что ты порядочный человек и хороший руководитель. Не унимается мама. И даже с учетом этого ты полгода нормальную работу найти не мог. А все из-за этого. Мама кивает куда-то в сторону и, недовольно вздохнув, складывает руки на колени. Не муть воду, Лариса. Спокойно говорит папа. Дела минувших дней. Я согласна с папой, мам. Ну ладно, бог с ним. Правда, я думаю, что не все богатые люди плохие. Дашин муж — порядочный человек, и жену он любит. Говорю маме. А сама невольно думаю, если бы у меня что-то было с Воронцовым. Интересно, понравился бы он моей маме с учетом ее отношения к людям его статуса. «Хорошо, если так. Наконец успокаивается мама. Это я перенервничала. все из-за этого Лёши, гада. Ту на него. Только подумаю о нём, и все нервы на пределе. Лариса, иди таблетку свою выпей. Не нервируй, дочь. Видишь, говорит, что у неё всё отлично. Надо радоваться за ребёнка. А такие, как зятёк наш, бывший, своё ещё получат. Их жизнь сама накажет. Да, гада?» Папа улыбается мне. Да, согласно, киваю ему. Остаток вечера проходит спокойно, без острых тем. Мама принимает свое успокоительное, и ей становится легче. Вообще она совсем не нервный человек, но, видимо, ситуация с Лешей застала ее врасплох, так же, как и меня. Утром перед отъездом родители подзывают меня в комнату на разговор дочь мы тут с отцом посовещались начинает мама мы давно откладывали на черный день накопили два миллиона мы тебе их на квартиру дадим возьмешь ипотеку как хотела чтобы платеж поменьше был я округляю глаза да вы чего не нужно у меня нормальная зарплата я смогу сама вот еще говорит папа дают бери Мы с матерью как лучше хотим. Все равно мы и всю жизнь только и копим. Нам тратить не на что. Пусть лучше эти деньги на пользу пойдут. Да, Агата, мы с отцом все решили. Не сопротивляйся. Деньги твои, поняла? У меня на глаза выступают слезы. Поступок родителей очень меня растрогал. С этими деньгами мне действительно будет намного легче платить ипотеку. Я смогу комфортно жить и сильно не ужиматься. Спасибо вам. Я крепко обнимаю родителей. Ты только не унывай, милая, будешь самой счастливой. Мама целует меня в щеку. Я еще построю карьеру, буду хорошо зарабатывать и обязательно все отдам. Не надо нам ничего отдавать, отмахивается отец. Да ладно, Андрюш, говорит ему мама. Пусть копит, потом себе оставит. Я прощаюсь с родителями и выдвигаюсь к дому Даши. Даже не верится, что все так складывается. Совсем скоро у меня может быть собственная квартира. Я смогу начать жизнь с чистого листа. Подруга уже ждет меня у двора с вещами. Грузим ее сумку в багажник. Даша садится вперед. Как родители? спрашивает у меня. Как обычно, папа познал Дзен, мама переживает, конечно. «С-стабильность», — стабильность, шутит Даша. «Вроде того». Выруливаю на дорогу, и через полчаса мы добираемся до Алины. «Скучали по нашим поездкам?» — спрашивает она, устроившись сзади. еще бы». Вскоре мы выезжаем на трассу, открываем окна, включаем музыку и в три голоса подпеваем каждой песне, где знаем хоть какие-то слова. Наши выходные прилетают молниеносно, но как же хорошо нам удается отдохнуть всей душой. За время, проведенное с подругами, я ни разу не вспоминаю ни о свадьбе Лёши и Кати, ни о только предстоящем мне разводе. В понедельник я появляюсь на работе бодрой, загорелой и отдохнувшей. Все было хорошо, но Юля умудряется испортить мне настроение, хотя не думаю, что нарочно. Все началось с невинного вопроса Полины. «Это вы с Лёшей ездили отдыхать?» — поинтересовалась она, когда увидела мой загар. «Нет, с подругами были на турбазе». «Классно!» — Полина показала палец вверх. «А давайте тоже как-нибудь на выходных офисом махнем. Давно у нас корпоративчика не было». «Можно?» — согласилась я. «Я за», — кивнул Сергей. «Супер!» — поддержала Юля. «Я бы и Виталю своего взяла. Может, парами?» Полина развела руками. «Мне некого брать, как хотите». «Мне тоже», — подал голос Сережа. «Ну, мы с тобой можем, Агата», — предложила Юля. «И Игорь Иванович с женой, и Татьяна Сергеевна». Я покачала головой, подбирая слова. И тут Юля меня огорошила. «А где твое обручальное кольцо?» Я тут же бросила взгляд на руку и убрала ее со стола. «Чего же Юля такая любопытная?» «Агата!» — удивленным тоном протянула она. «Вы что, с Лешей расстались?» «Да почему расстались сразу? Может, кольцо потеряла?» — предположила Полина. «И все уставились на меня». Пришлось рассказать коллегам правду. Все равно они бы узнали. Но как же мне хотелось оттянуть этот момент. Слух о моем разводе мгновенно разлетелся по офису. К концу дня уже каждый второй встречал меня сочувствующим взглядом. Татьяна Сергеевна даже лично вызвала к себе. Хотела убедиться, что это правда. И как-то подозрительно на меня посмотрев уточнила. «Это из-за Воронцова вы разводитесь?» Я чуть до речи не потеряла от такого вопроса. Только этого мне не хватало, чтобы к обычным слухам добавились еще и выдуманные и исковерканные. Нет, Татьяна Сергеевна, это никак не связано. Я постаралась ответить как можно более убедительно, но кто ее знает, к чему теперь это все приведет.